Пробухтел жмурец, проснувшийся Лёшка. — Сам пойду. Учительница тощи такая, скопной на башке, Ольгой зовут. — Не скопной на башке, — возмутилась Валентина Семёновна. — Прическа у неё такая. — И не Ольга она тебе, а Ольга Михайловна. Цветы не забудь отдать, — она кивнула на подоконник. В банке с водой кучно жались светло и астры. Лёшка надулся, глядя на краснеющую тучку.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 В разговор втиснулся Лёшка. А вот череп, то есть дядь Коля, по-другому, говорит, чужие штаны и потёмки. Укротить бы тебе язык-то вместе с твоим дядей Колей! взбунтился Валентин семён Ты хоть в школе не суй, куда не просит. Обернулась на Пашку, ответила с тихим вздохом. Ревнует он Маргариту. Ревность, Паша, такая зараза, что не переведи, Бог, с ревностью вся жизнь на смарку. Ран тебе голову забивать. Вырастешь, тогда поймёшь. Пашка не спросил более ни о чем, но Валентин Семеновна с настороженностью заметила в его глазах, в его лице какую-то трагическую тень. Упадок. Она внутренне содрогнулась, забегая куда-то вперед. Неужели братья войну за те с соседской Танки? Слава богу, Востриков съезжают из барака. Валентин Семеновна подгадала момент в отсутствии Пашки предупредила младшего сына: "А Танки и Востриковой, подальше держись. Слышь, Больше без трусов, с ней по дровянникам не лазь. Дон Жуан, белобрысый. — Кто такой Дон Жуан? — сердито, — спросил Лёшка. — Такой говорит, в детстве востряг был. Рассмеялась Валентина Семёновна, обняла Лёшку. — С первого дня на одни пятёрки учись, ты вон какой вёрткий, любого обставишь. — Только, мать за порог, Лёшка, брату. Прежнее заявление. Я сам в школу дойду, чем мне вести, не девка. Букет не выкинешь, строго спросил Пашка. Не выкину, обещаешь? Клянусь. Лёшка чин-чинорем обернул букет, приготовленный матерью с людой, тряхнул новеньким ранцем за плечами и был таков. Над школьным двором и школьным стадионом, где будет праздничная линейка, кременемажорный марш, эхо несло по окрестным улицам, по которым нарядными венециями плыли на зов маршей счастливые, возбужденные шкайри.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 В черном халате со шваброй уборщица, дверь в кабинет заведующих к счастью, была открыта, Людмила Велорьевна выкрикнул Лешка, а, увидев ее в дверях кабинета, кинулся к ней. Она ухнула, всплеснул руками. Он стоял перед ней, растепанный. И нарядные, повзрослевший же школьной формы и праздничной белой рубашки с пунцом от разгоряченности в беге лицом и искрящими соотволнения серо-голубыми глазами, словно есть пронизанный изнутри трепетом радости и загадочного света. «Это вам!» — выпалил Лёшка. И протянул библиотекарше цветы. «О, шалунишка!» — вырвалось у неё. «Почему мне?» — «Первого сентября цветы дать учительнице?» Но Лёшка не хотел этого слышать. — Это вам! — твердо повторил он. И, видимо, если бы Людмила Вилорьевна отказалась от букета, бросил бы его на пол. — Ни за что бы не подарил тощий и ужимистый змеидной учительнице Ольги и Ольги Михални с копной на башке, которая не понравилась ему с первого взгляда. — Вы красивая! — добавил Лёшка. Зарделся, опустил голову. Людмила Вилорьевна подхватила букет.